Только и то я не уверен, что это может иметь какое-нибудь значение. То есть для Карина это, конечно, имело значение, но остальные-то не замечали. Но видите ли, ей казалось, что она обрастает волосами. Знаете, руки и ноги у нее стали волосатыми. На губе появились листья. Она жаловалась, что ей чуть ли не каждый день приходится брить ноги. Я взглянул на часы. Дело близилось к полудню «Ну что ж, не стану я вас больше задерживать Вам, наверное, пора на лекцию?» «Неважно», — сказала Гиня «Мне самое очень интересно То есть, интересно наблюдать вас до работы Ну, вообще Вам, наверное, приходилось и раньше беседовать с врачами?» «Вы что, за дури меня принимаете?» Недовольным тоном сказала она «Я не вчера появилась на свет» Я понимаю вас, да, очень глубокую девушку. Вы хотите, чтобы я давала показания? Показания, какие есть. Не судебы, на суде, процессе. Лицо его отражало тонкую, проницательную героиньки киноэкрана. Не совсем восстановилось. Может, и не помнить, сказала она. Я же понимаю, что вы адвокат. Вы велели мне спешно провести это дело. Я вошел в рентгеновский кабинет вместе с Хьюзом, рентгенологом-мемориалки, старым моим знакомым. Мы, Джудит, иногда играли с ним и с его женой с Бридж. Оба они играли хорошо, не стедя противников, но мне это даже нравилось иногда и на меня, нападая в такой стих. Я не позвонил Льюису Карру, так как был уверен, что он откажет мне. Хьюз же... По йому довольно низкие степени и распутистое место, ему было наплевать. С ним и меня интересует Карренди, Рендел, и же Агахана, которому несколько лет назад делали здесь операцию на почке. Клиник провёл меня прямо в кабинет. Там работало несколько рентгенологов. Перед лежал со снимками, и вот каждый менял конверсы с нимками, стоял на магнитофон. Они вынимали с нимки один за другим, зачитывали имя пациента, порядковый номер и характер снимка. Затем быстро прикрепляли его к матовому стеклу и начинали диктовать диагноз. Снимки хранились в соседней сенгеновским кабинетом комнате. Ис вошел туда, достал снимки Карен Рэндалл и принес их мне. Мы усилились при стеклянной стенке и Ис упрекил на ней в первых снимках. «Боковой снимок Черрика», — сказал он, вглядываясь в него. «Неизвестно, по какой причине его назначили». «Нет», — ответил я. Я тоже взглянул на пленку, но мало что сумел мне разобрать. Снимки головного мозга читать трудно. Слез, сматривался у него некоторое время, иногда прослеживая линии и кончиком завидительные авторучки, «пожалуй, все в норме», — сказал он наконец. «Ни трещин, ни патологических отложений, извести, никаких признаков воздуха или гематомы, Конечно, хорошо бы иметь артериограмму или нервноэнцелоколограмму. Давай-ка взглянем на второй. Он снял снимок из-за многого другим. И здесь тоже все в порядке, все залом. Интересно все же, почему они были назначены? Она что, побывала в автомобильной катастрофе? Не знаю, не слышу. Хьюз поросся в папке. Нет, нет. Перед собою снимков, очевидно, не делали только черепные. Лицевые снимки делаются, чтобы проверить, нет ли переломов лицевых костей. Ничего не понимаю, хоть тресни. Сказал он, постукивая пальцем по снимку. Ничего. На мой взгляд, ничего интересного тут нет. Ладно, сказал я, вставая. Спасибо за помощь. Я вошел в телефонную будку неподалеку от больничного вестибюля, вынул записную книжку и отыскал номер аптеки и номер рецепта. Достал таблетку, взятую из комнаты Карен. Ногтем большого пальца отколепнул от нее кусочек и растер на ладони. Он легко рассыпался в порошок. Я почти не сомневался, что это такое, но для пущей уверенности попробовал порошок на язык. «Что-нибудь не могло? Раздавленный аспирин? Отвратительный на вкус!» «Я позвонил в аптеку». «С вами и говорит доктор Берри из Линкеринской больницы».